Глава 39 Адмирал-хан Ланскдорф очевидно проспал или прогулял лекцию об основных стратегических ошибках. Впрочем, это произошло лет 50 назад. Он был полон презрения ко всем и уверенности в своих силах, когда взял три боевых имперских эскадры чтобы остановить вторжение объединенных флотов Багази и Суздалей. Простая, но кровопролитная операция. Во-первых, он предполагал, что эти примитивные существа Лангсдорфу довольно успешно удавалось скрывать тот факт, что он являлся ярым ксенофобом. Разом наложат в штаны, когда увидят железный кулак Империи. Ну а потом, немного придя в себя, испытают священный ужас и в самом худшем для флота Империи случае пойдут в лобовую безрассудную атаку. Лангсдорф оставил небольшой отряд крейсеров в качестве приманки, а основные силы расположил по большому кругу у них за спиной. Противник попытается атаковать имперские силы, развернется к Лансдорфу флангом, после чего будет разгромлен. Не слишком сложный план, но простота есть главное преимущество в сражении. А кроме того, что могут объединенные силы пернатых и зубатых против империи? Конечно же, адмирал Лансдорф был не первым командиром, который с презрением относился к врагу. История сохранила подробный список подобных случаев. Катастрофа, случившаяся с ксинг в Туркестане, Маленький Рог, изанд халана Маггерс-Фонтейн, салми, дьен Сарагоса и так далее, и так далее. Наверное, имя флагманского корабля тоже сыграло свою роль. Лангсдорф смутно помнил, что много-много веков назад существовал морской корабль, который его создатели окрестили отпор и что корабль такого класса назывался «боевым крейсером». Правда, больше Лансдорфу ничего о том корабле известно не было. Он не знал, что тезка «Отпора» и еще один боевой корабль спокойно заплыли в нейтральные воды, уверенные в том, что уже само присутствие боевых кораблей вселит в сердце врага ужас, что никто не станет рисковать и посылать в открытое море самолеты, И уж, конечно же, ни один из представителей столь презираемой монголоидной расы не посмеет напасть на великолепные создания Империи. Японским бомбардировщикам потребовалось меньше часа на то, чтобы потопить оба боевых корабля. Лансдорф осмотрел экраны. Мощные имперские сенсоры засекли объединенный флот Суздали и Багази. Адмирал презрительно фыркнул. Эти существа ничего не могут сделать как следует. Если бы он собрался атаковать чужую звездную систему, то собрал бы побольше боевых кораблей. Даже если бы для этого пришлось реквизировать грузовые и транспортные суда. Две эскадрильи крейсеров нанесли прямой удар по имперским кораблям, приманки, которую оставил адмирал. Всего несколько минут спустя, два других соединения Суздали и Багази, они сосредоточились вокруг тактических кораблей и тяжелых крейсеров. Атаковали имперские силы сверху и снизу одновременно. Челюсти щелкунчика сомкнулись. Имперские крейсеры повели ответный огонь, но силы оказались неравными. Тогда адмирал Лансдорф бросил сражение линейные корабли, чтобы рассечь левый фланг противника. Точно так же попытались нанести удар турки в морском сражении при Лепанто. Однако, в отличие от турок, Лансдорф не оставил никаких сил в резерве. Командиры флота Суздали и Багази, как и Лансдорф, считали, что план сражения должен быть максимально простым. Их тактика опиралась на классическую картинку. Маленькую рыбешку заглатывает другая, побольше, а ту хватает акула, которую в конечном счете проглатывает кит. Потому что вне сомкнувшейся на приманке челюстей находились истинные силы Суздали и Багази. Их адмиралы дожидались, пока весь флот Лансдорфа вступит в бой. После чего они сомкнули вторые челюсти на куда более привлекательной добыче. На сей раз им попался весь ударный флот Империи. Лансксдорф был мертв, прежде чем успел послать призыв о помощи, помощи которой не существовало. Для Империи битва оказалась настоящей катастрофой. Флот Суздали и Багази потерял 5 крейсеров, 14 истребителей и ряд вспомогательных кораблей. От всего имперского флота остался лишь один линейный корабль, три крейсера и несколько вспомогательных суденышек. Суздали и Багази с триумфом возвращались на Джохи. Их победу, однако, никто не будет изучать в военных академиях, даже на Алтае, потому что бойни никогда особенно не интересуют солдат. Поражение Лансдорфа создало предпосылки для широкомасштабного вторжения, и Первая гвардейская дивизия устремилась к враждебному миру.